Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год, 18 число 7 месяца. Понедельник. 10:00. В понедельник магазин открыла Банита, а я повез Дмитрия в Ординский банк предъявлять доказательства уничтожения шестерых бандитов. Ну и на себя одного записал. Снова посидели в кабинете у лейтенант П. Мерри. который выписал бумажки, зашли к О. Берковиц поставить печати, а потом к эль где получили деньги наличными. Дмитрий был немало потрясен несомненным коммерческим успехом своей победы и твердо намерен был это сегодня отпраздновать. А я задумался над одним моментом, на который обратил внимание в комитете First Lieutenant P. Mercier. Военный представитель ордена подшивал свой экземпляр рапорта на премию в папке. И в прошлый раз он вложил пластиковый конверт с рапортом и видеодиском в папку с пометкой «Премиальный», которая стояла на полке. А на этот раз он достал из стола тоненькую папку без названия, лишь с номером на ней, очень напоминающим номер моей идентификационной карты. Хотя точно я разглядеть не успел. И достал эту папку из стола. Значит, госпожа Беляева из архива и записей действительно поставила меня на особый контроль. и местное отделение Орденского банка за мной присматривает по ее поручению. Затем я отвез Дмитрия с Биллом на склад, где их сразу загрузили ящиками боеприпасов по списку. Пусть стоят груженными, все равно по городу они пешком гуляют, а так будут готовы к отъезду в любой момент. Хотя планировался отъезд в среду с очень большим конвоем под русской охраной, которая работала по контрактам, Свою колонну русские не вели, просто зарабатывали для ППД деньги. И лишний доход, и лишняя практика. А к отправлению таких дальних конвоев в Аламо собирались конвои поменьше со всего Техаса. В следующее воскресенье должен был появиться еще один попутный конвой до порта франко конфедератский, с которым планировал выехать я, и собирался это сделать уже не один. А поэтому до конца недели надо было решить один важный вопрос – кто в лавке останется? Сын Сэма такие услуги Марии банити оказывал, но у него и с отцом работы хватало, а если дело расширяется, негоже самой хозяйки за прилавком стоять, лучше нанять постоянного работника. И должен работник быть местным и заломо, чтобы поглядывающего на магазин Ордену особых подозрений не внушать. С этой мыслью я к Баните и вернулся. Как раз к обеденному перерыву, который обозначил себя в этом мире острыми энчеладами с местной говядиной. когда я ей изложил, что больше не намерен ездить по городам и весям в одиночку, а собираясь вести при этом жизнь семейную, реакция последовала такая решительная и бурная, что энчелады едва не полетели на пол, а нам снова потом пришлось одеваться и есть их уже холодными. Впрочем, все равно вкусные были. По поводу того, кто займется магазином, она посоветовала поговорить с Роем Питерсоном, который знает каждого человека в городе, имеющего отношение к оружию и знает, насколько этот человек с оружием знаком. И может подсказать, кому бы не помешала работа. Поэтому мы решили вечером поехать в стрелковый клуб, тем более что практиковаться надо постоянно. Стрельба – дело такое, забросишь тренировки и куда все делось? Сам удивишься.